Глава 25. Это полностью твой выбор. Тантас Слова Марлен вонзили меч в мое сердце. Я боролся с собой с последних сил. Понимал, что если сейчас уступлю, то возненавижу себя и никогда не прощу. Она не моя, твердил я себе, но самовнушение вообще не помогало. Становилось только хуже, а кровь все сильнее стучала в ушах. Не моя. Я не имею на нее никакого права. «Марлен принадлежит брату, брату-дьявол. Не хочу ее никому отдавать. Никто не может забрать ее у меня. Я не могу жить без Марлен. Боги, что я несу?» Находился на грани, за которой обнимал эту прекрасную девушку и прижимал ее к себе, упиваясь ароматом, свойственным только ей одной. Там, в моих мечтах, я был счастлив рядом с Марлен. Отдавал ей всего себя без остатка и получал столько же взамен от нее. Мы не могли надышаться друг другом Дни и ночи. Всегда рядом. Всегда вместе радусь их хохоча над смехом и шалостями наших детей. «Каких детей? Очнись, идиот! Куда тебя понесло? Забирай Марлен, открывай ей портал и неси в замок, там, брат, поди, с ума сходит. И прекрати эти розовые сопли, никогда такого не будет, и ты сам так решил, двадцать лет назад, когда давал клятву богам перед гробом отца. Тяжело дыша пытаясь успокоить свое учащенно стучащее сердце, которое больно сжималось, и я привалился спиной к стволу дерева, прикрывая глаза». Моя бы воля здесь бы остался вместе с ней навсегда. Отрекся бы от трона и жил жизнью простого человека. Без титулов, почести и прислуги. Построил бы небольшой домишко, завел хозяйство. Марлен бы мне помогала. Великий Мугда, хватит. Хватит мучить меня и посылать эти мысли. Я молю тебя. Прекрати, я схожу с ума. Не могу разбить сердце брату. Марлен. Тихо позвал я спящую девушку, которая поморщилась во сне и чуть пошевелилась, открывая вид на свои ладони. Что? опешил я, наблюдая многочисленные порезы на ее сливочной коже. «Девочка моя, зачем же ты так? Это все из-за меня, из-за меня!» Марлен коснулся ее плеча, желая как можно скорее закончить эти бесполезные мучения и забрать девушку в замок, тем более ей срочно требовался осмотра целителя. «Проснись, Марлен, ты простудишься!» Я не знал, как быть, дочь графа не реагировала на мои слова. Решаясь на отчаянный шаг, бережно взял девушку на руки, прижимая ее к себе. «Тантес!» – прошептала Марлен. «Это я, я здесь, с тобой», — ответил чувство, как дрожит голос от нескончаемого потока эмоций, сносящих с ног. Огненным Гиана распахнула глаза, сонно смотря на меня. Она ласково улыбнулась мне, прижимая щекой к моей груди. Я понимал, что для нее все происходящее сейчас не казалось реальностью, и так хотел, чтобы эти моменты никогда не заканчивались. Наслаждаясь последними секундами тишины и спокойствия, я открыл портал на своем этаже чувствуя, как тело Марленны напряглось. «Держись», — подумал я. Вот и подошла к концу твоя сказка. «Отпусти меня!» — потребовала огненная Магиана, упираясь ладонями в мою грудь. «Нет!» — ответил я, сильнее прижимая к себе. «Нет, так нет!» Яркая вспышка света, и я разжал руки, махая ими в воздухе, так как Марлен специально обожгла меня, намереваясь получить свободу. «Да что ты творишь?» — разозлился я. «Взбалмошная девчонка! Ушла черти знает куда! Никого не предупредила, тебя же все ищут!» «Да плевать!» рявкнула огненным огиана, отходя на несколько шагов от меня в сторону и зажигая на ладонях свою стихию. «Уж вам, Ваше Величество, точно не стоит тревожиться о моем исчезновении. Вы же сами этого так желали». «Она точно все слышала», — заключил я. «И вправе злиться?» «Иди в портал», — указал я пальцем в сторону открывшейся пространственной воронки. «Нет», — противилась Марлен. «Я никуда с тобой не пойду. И не нужно больше ходить за мной. Ясно тебе?» «Тебе?» — скинул я бровь, получая удовольствие от ее неформального обращения. Марлен лишь недовольно поджала губы. «Зачем ты пришел?» спросила она, повышая голос. «Разве тебе не все равно?» «Идем домой». Качнул я головой, не собираясь открывать перед ней душу, ведь от этого будет только хуже. «Ты ранена. Никуда я с тобой не пойду. Сама пришла сюда, сама и вернусь». «Вредная!» рыкнул я. «У тебя все руки в крови. На улице уже холодает. Ты заболеешь». «И плевать!» сверкнула она пламенем во взгляде. «Пусть Рейхан беспокоится, но не ты». Ее слова достигли своей цели, и я замолчал, прожигая дочь графа взглядом, не требующим никаких объяснений. «Уходи!» — настаивала на своем Марлен, так и продолжая удерживать боевые пульсары в ладонях и не давая приблизиться к себе. «Знаешь», — хмыкнул я, — «если захочу, то твои пульсары не остановят меня. Зато знатно поджарят», — прошипела Марлен. «Я прошу тебя, иди в портал». «Нет», — упрямилась девушка. «Мы уйдем отсюда вместе, Марлен. Выбирай либо портал, либо я понесу тебя в лапе в образе дракона». Повел плечами, понимая, что если осмелюсь на второй вариант, то даже не представляю, как буду потом выкручиваться. «Понесешь в лапе?» — с недоверием фыркнула Марлен. «Серьезно? Интересно, что на это скажет мой будущий супруг?» А я и сам не знал, что Рейхан на это скажет, ведь дракон мог подняться в воздух только со своей невестой или женой. «Ну?» — потребовал я ответа, понимая, что не отступлю. «Что «ну?» — я уже ответил ранее», — произнесла Вредина. «Хорошо», — кивнул я головой, — «и это полностью твой выбор». Секунда, Мое тело увеличилось в размерах, меняя образ. Я со всей силы оттолкнулся лапами от земли, взмывая в небо, а потом камнем, падая вниз прямо на дочь графа, слыша ее оглушительный виск. Пульсары сорвались с ее ладони направляясь в меня. Взмах крыльями и огненные шары погасли, не принося никакого вреда. Миг, моя лапа сжала хрупкое тело Магианы, и я, чувствуя себя самым счастливым на всем белом свете, начал набирать высоту, всем сердцем желая лететь куда угодно, но только не в замок, где нас ждал мой младший брат.